Глава 10 Город детей. Маленький земной шарик стремительно приближался, и по мере того, как он рос в размерах, феи открывались новые цвета. Среди голубого разлива океанов все и с ней проступали зеленые пятна лесов, желтые отметины пустынь, белые шапки снегов, коричневые хребты гор. Тут и там возникали крупные кляксы городов, Окруженные сероватой дымкой, обнажались извилистые вены рек, показывались тонкие, безупречно прямые автомагистрали и цепи железных дорог. В ушах послышался свист. «Ветер! Вот она, атмосфера Земли! Если я на такой скорости столкнусь с планетой, то либо разобьюсь, либо проткну ее насквозь!» — встревожилась фея. «Ни то, ни другое в планы не входило» и она, сложив руки, на груди скомандовала «Посадка!». Фея понимала, что вежливое слово не помешает, даже когда ты кому-то приказываешь, и на всякий случай добавила Мягкое, пожалуйста». Невидимый мыльный пузырь окружил ее. Бешеное пике перешло в плавное парение, свист в ушах стал тише. Теперь фея отчетливо видела очертания кварталов и домов, движущиеся автомобили, отдельных людей — спешащих по своим делам. Особенно ее привлекла стайка ребятишек, которая играла в зеленом саду. Да-да, именно об этом фея мечтала — приземлиться в обычном небольшом городке, побродить незамеченной по улицам, услышать его музыку, вдохнуть незнакомые ароматы. Девушка закрыла глаза. Было немного страшно. От проделанных воздушных выкрутасов слегка кружилась голова. «Для первого полета многовато», Подумала Фея и осторожно коснулась ногой твердой поверхности. Невидимый мыльный пузырь лопнул, и на девушку обрушился ураган звуков и запахов. Она услышала щебетание птиц, рев моторов и человеческую речь. Фея решила, что ее окружает толпа болтающих безумолку больших и маленьких людей, но, открыв глаза, она обнаружила себя на полупустынной улице. Редкие прохожие обменивались приветствиями. Коты лениво грелись на солнышке, голуби клевали заботливо насыпанную крупу. Дело в том, что фея привыкла слышать только кота до да медвежонка, и то не всегда понимала, говорят они с ней или их мысли звучат в ее голове. Фея огляделась. Чистая улица была залита солнечным светом. Деревья шелестели листвой, приветствуя гостью и призывая укрыться от жары под своими кронами. Фея перешла на теневую сторону с чередой магазинчиков и кафе. Она прочла первую попавшуюся вывеску — кондитерская. «О, это добрый знак!» — обрадовалась фея. «Планета встречает меня сладостями». И действительно, на витрине красовались торты с кремовыми розочками, вазочки с конфетами и подносы с пирожными, такими, что у любого наблюдателя потекли бы слюнки. Девушка замерла, разглядывая песочную корзинку, из которой торчали два грибочка. Но звонкий детский голосок заставил ее обернуться. «Бабушка, смотри, ангел!» — кричал кудрявый карапуз. Он показывал пальцем в сторону феи и тянул за руку бедную старушку, едва поспевавшую за сорванцом. Фея вздрогнула. Она вновь посмотрела на витрину, но теперь ее волновали не земные яства, а собственное отражение. «Так и есть». «Вот растяпа!» — сердито прошипела фея. За ее спиной плавно покачивались два белых крыла. «Спрячьтесь!» — строго приказала она, и зеркальная поверхность стекла предъявила ей миловидную девушку в пушистой белоснежной кофточке. Карапуз оцепенел. Запыхавшаяся бабушка достала носовой платок и оттерла пот со лба. «Где твой ангел? Что ты все выдумываешь?» Фее не хотелось расстраивать ребенка, и она незаметно наколдовала маленькое перистое облачко, как две капли воды, похожие на ангела. «Да вон же, вон!» — обрадовался малыш, показывая на небо. Старушка запрокинула голову, прикрывая ладонью от солнца. «И правда, ангел!» — восхищенно выдохнула она. Пойдем, скоро обедать!» У феи отлегло от сердца. Не стоило афишировать свое появление на земле. Девушка еще раз внимательно посмотрела на отражение. Кофточка в легких белых перышках сидела идеально: никакого намека на летательный аппарат. Фея брела по улицам и вертела головой, боясь упустить что-то важное что-то, что могло подсказать или дать ответ на мучающие ее вопросы. Мысли метались в голове, пытаясь выстроиться в логический ряд. Если я здесь, значит, это необходимо. Может, кто-то ведет меня? Помогает найти родных, обрести имя и понять мое предназначение?» Улицы сменились садами с плодовыми деревьями, которые издавали дивный аромат, несравнимый с ароматами растений трехмерного сада. В отличие от сказочных, запах которых напоминал парфюмерную лавку или шоколадную фабрику, земные пахли живо, естественно. Перед феей открылось поле, усыпанное ярко-красными цветками. Люди называли их «маками» и приписывали им коварную способность повергать в сладкие грезы. Фея остановилась в недоумении. «Я была здесь, я знаю это место», — упорно застучала в висках. «Что за злую шутку сыграла со мной память?» По одель виднелась детская площадка с качелями, песочницей и небольшим фонтаном. Под освежающими струями, хохоча и повизгивая, резвились малыши. Прямо перед носом у феи прошмыгнула девочка с голубыми глазами и белокурыми кудряшками. Она самозабвенно играла с такой же кудрявой собачкой, кидая ей мяч и тут же настойчиво требуя вернуть. «Рюша! Рюша!» — кричала девочка, а когда собачка приносила игрушку, нежно трепала ее и щебетала на ухо. «Ах, какая смышленная! Молодец, Рюша!» «Земные дети абсолютно счастливы» отметила фея. «У них есть торты и конфеты, любимые коты и собаки, заботливые бабушки. Я ничего не могу дать им сверх того, что у них есть». Это открытие несколько расстроило фею. Потребность быть нужной жила в ней. Фея мечтала, что на земле она обретет друзей. Но маленькие земляне прекрасно обходились без нее. Настроение упало но оно не разбилось на мелкие кусочки, как разбилась бы любимая чашка, а поскакало мячиком навстречу новым впечатлениям. «И вправду», — подумала фея, — «почему я должна расстраиваться из-за того, что дети на планете Земля счастливы безо всякого волшебства?» Стояла чудесная погода, и грустить совсем не хотелось. Земное солнце припекало, но ветерок с горной реки разгонял зной, делая прогулку приятной. Фея шла и шла, нисколечко не уставая вертеть головой и смотреть по сторонам. Странно, но происходящее вокруг больше не представлялось ей чужим. Наоборот, с каждой минутой в девушке крепла уверенность, что изумрудная зелень аллей и серебристые брызги фонтанов ей намного ближе, чем золото далекой звездочки жемчужины А диковатые крики местных птиц и назойливый писк машкары ласкают слух, словно самая нежная мелодия. «Неужели я родом отсюда? Я человек?» промелькнула в голове космической путешественницы. Дорога пролегала вдоль длиннющего пятиэтажного дома с множеством подъездов и окон. Фея заметила его еще на подлете к городку. Сверху вытянутое здание выглядело как ползущий дождевой червяк. «О, старый знакомый!» Если бы я была птицей, то непременно клюнула бы тебя». Поприветствовала она серые стены и от души посмеялась над нелепой идеей. На одном из многочисленных изгибов дома червяка висела табличка. «Гидростроительный 28», — прочитала девушка. В это время в подъезд зашел рослый мужчина с пышными усами. Он был одет в высокие резиновые сапоги и защитного цвета ветровку. «Так вот они какие!» Гидростроители, охнула от удивления Фея. Когда сюда набивается 28 таких здоровенных гидростроителей, да еще с женами и детишками, то становится тесновато. Немудрено, что дом растянулся и стал похож на прожорливого червяка. Это все равно, если бы как тигренок запихивал в носочек все те конфеты, которые регулярно таскают из моего рюкзачка. Носочек мигом превратился бы в чулок. «У нас большой просторный дом, но мы частенько сталкиваемся в дверях и мешаем друг дружке пройти, а тут двадцать восемь одних только гидростроителей», вздохнула фея. Она пошла дальше вдоль череды палисадников и детских площадок. Всюду бурлила жизнь. За невысоким забором фея заметила одинокую березку, украшенную сережками, точно нарядная девица к празднику. В тени её ветвей раскинулась небольшая клумба с розовым кустом посередине и пёстрым разнотравьем вокруг. Над этим богатством заботливо колдовала миниатюрная зеленоглазая женщина с короткими вьющимися волосами, которые фея издали приняла за шапочку. Женщина поливала садик из лейки и с гордостью рассматривала крупные благоухающие цветки. «Нравится?» — неожиданно спросила она, Увидев, что девушка любуется ее работой, Фея смущенно кивнула. Подходи, не стесняйся, пригласила хозяйка Клумбы. Вот красные розы, понюхай, как они чудно пахнут. Вот королевские пионы, вот красавцы Георгины. Их пчелы очень любят. А эти совсем как твои глаза. Женщина склонилась над полоской нежно-голубых цветов, аккуратно срезала один и протянула Фею. Держи. Это цветок богини радуги, Ирис. Девушка вздрогнула от неожиданности, будто кто-то окликнул ее по имени. Теплая волна прокатилась по телу. Спасибо. Еле слышно прошептала она, приняла цветок и зашагала прочь. Ирис, Ирис, Ирис, повторяла Фея, внезапно взволновавшая ее слово. Она ощутила близость родных которых тщетно искала много лет. Земля притягивала фею непонятной магией, стократно превосходящей по силе и магический кристалл, и волшебный луч. В задумчивости она чуть не налетела на странное растение. Перед самым ее носом растопырил ветки кустарник с большими темно-лиловыми ягодами. Крупные аппетитные шары были собраны из маленьких бусинок, как медовые соты, но, что самое удивительное, Растение шевелилось и разговаривало на разные голоса. Нашел? Она моя? Нет, моя. Давайте поровну поделимся. Вот это номер. Ветки делят между собой ягоды. Должно быть, они очень вкусные, раз из-за них разгорелся спор. Фея протянула руку к темно-лиловому шару и наткнулась на иголку поострее швейной. Ой, осторожнее надо, послышалось из куста. Скорее подуйте и все пройдет. Фея подула на уколотый палец, пытаясь разглядеть собеседника. Зеленые листья расступились. Показалась вихрастая голова с курносым носом и оттопыренными ушами. Солнце пронзало выдающиеся уши насквозь, заставляя сиять ярко-красным светом. Я бы никогда такие не пришила, подумала Фея. Сдерживать смех стоило неимоверных усилий. Это же ежевика. Ягода для ежиков. Она жутко колючая, но очень вкусная, сказала голова и пошевелила светящимися ушами. Хотите, я вам наберу? Голова нырнула обратно в куст, и тот вновь забормотал, но уже тихим заговорщическим шепотом: Давай, тётя, наберем. Она такая неуклюжая, все руки ошипы и Давай, неси банку. Через минуту растение обзавелось тремя головами. К первой Вихрастой, прибавилась рыжая, голубоглазая с бантиком и темная с тонкими косичками и черными миндалевидными глазами. «Вылитая стайка ежиков, подумала Фея, приветливо улыбаясь. Угощайтесь, такой вы еще никогда не ели, затраторили ежики на перебой. Фея взяла банку с надписью Маринованные огурцы, до краев наполненную странными ягодами. Какие же чудесные эти люди! Сколько в них тепла и гостеприимства. Она поблагодарила за подарок и снова отправилась в путь. Счастье земных детей больше не удручало фею. Она взлетала на скрипучих качелях, гоняла мяч по пыльной площадке с двумя колышками вместо ворот, пила холодную прозрачную воду из искрящегося фонтана. Фея наслаждалась детством, которое так внезапно исчезло из ее жизни и радовалась вместе с маленькими землянами. Каждый из них был счастлив и охотно делился своим счастьем с феей. Дом червяк заканчивался. За ним открывался вид на горную реку. Там вдалеке, словно большие трудолюбивые жуки, копошились машины, нагруженные песком и камнями. Это двадцать восемь гидростроителей кропотливо делали свою работу. Оставалось пройти несколько шагов, чтобы покинуть улочку с цветами богини радуги и ягодами для ежиков, Но тут фея увидела мальчика. Он сидел в кресле, снабженном двумя блестящими колесами, и крошил голубям рыхлую горбушку хлеба. Он улыбался, но не той счастливой улыбкой, какой ее встречали маленькие земляне, а печальной. Это была улыбка одиночества. «Почему он не играет с другими детьми?» — подумала фея. «Ведь кресло на колесиках еще не повод зазнаться и ни с кем не дружить». Фея подошла к мальчику. Голуби нехотя расступились. «Почему ты не бежишь играть в футбол и собирать ягоды?» — строго спросила фея. Мальчик отвлекся от горбушки и поднял голову. От невыразимой грусти в его глазах фее стало холодно. Она заметила, что обе брючины синих джинсиков аккуратно застрочены желтой ниткой чуть ниже колена. В горле застрял ком. Фее захотелось бросить подарки, расправить крылья и улететь обратно на жемчужину, но она не смогла. «Прости», — тихо сказала фея. «Хочешь, ежевики?» Она высыпала в подставленные ладони почти все содержимое банки. Мальчик опять улыбнулся одними глазами, но в новой улыбке промелькнула искорка радости. «Спасибо», — кивнул он. «А как тебя зовут?» Девушка замешкалась. Было стыдно до сих пор не знать своего имени. Выручил недавний подарок. «Ирис», — уверенно сказала она и протянула цветок. «Красивое имя. Давай вместе кормить голубей». Фея взяла из рук мальчика горбушку и отломила половину. Птицы вновь устремились к белым крошкам. Хлеб иссяк, но фея не улетела. Она вывезла коляску за угол дома червяка и вместе с мальчиком долго любовалась горной рекой и вереницей машин, тащивших грузы по воле двадцати восьми отважных гидростроителей. Только когда закат окрасил небо в розовый цвет, фея опомнилась. На «Жемчужине» остались без присмотра два весьма безответственных типа. «Мне пора», — сказала она новому другу. «А ты прилетишь еще?» «Да-да, именно так», — спросил мальчик у феи, будто угадал ее предназначение. «Ты такая волшебная, Ирис. Ты нужна мне», — добавил он на прощание. «Конечно, прилечу» обещала девушка. Ее ничуть не удивила проницательность ребенка. Отбирая у нас что-то ценное, судьба обязательно дает нечто другое, какой-нибудь редкий дар. Судьба ⁇ жизненный путь, стечение обстоятельств, доля, участь, то, что уже произошло с человеком и то, чему еще предстоит произойти так, как это произошло с ней самой. Главное, что фея впервые услышала самые важные в жизни слова — «ты нужна».